Глава 13. Ритуал Белая плитка пола уже стала серой от налета никем не счищавшейся грязи. Теперь ее вдобавок покрывала кровь. Они перенесли человека из типографии в небольшой и плохо укомплектованный лазарет, который, очевидно, предназначался для помощи рабочим становщикам, получившим травмы в результате аварий или несчастных случаев. Операционным столом служил верстак. Шкаф с лекарствами оказался разграблен, но в нем еще остались бинты и марля. В данный момент Шенера пытался остановить с их помощью кровотечения Человек, грамматик, если ему верить, плохо перенес спешную передислокацию в новое убежище. Не обращая внимания на протестующего Леодрака и даже на Дамаде, тихо заметившего, что избавить человека от страданий было бы не только логично, но и в высшей степени гуманно, Но Меон настоял, чтобы они взяли грамматика с собой. Хелана, Узака и Шаку они тоже забрали, точнее их тела. Леодрак не позволил бы их оставить, как и Авус, всю дорогу от типографии несший тело своего брата по легиону. Гвардеец Ворона отказался от всех предложений помочь, даже от предложения Хриака, который в любом случае не был аусу ближе остальных. Нести Хелана и Узака вызвались многие. и в результате их торопливо тащили, по два огнерожденных. Нумион нес смертного, предоставив Пергилену право вести их роту. «Я не апотекарий», – жаловался Шенра, – по локоть замаранный кровью. хелан им тоже не был брат», – отметил Нумион, бросив взгляд на погребальный костер, который его братья развели снаружи, в заводском цехе. Но он адаптировался, как и мы должны. Жизненные показатели неприемлемо слабы, он едва дышит. ответил технодесантник. Будь он сервитором, я бы уже приказал сдать его в утиль. Только утиль от него и остался. Но он сделан из плоти и крови, не отступал Нумион. И я предпочел бы, чтобы он выжил, если это находится в пределах твоих значительных умений, брат. Лезть ситуацию не изменит, заметил Шендра. Просто сделай, что можешь, ответил Нумион и оставил ворчащего технодесантника в одиночестве. Снаружи его ждал Леодрак. «Он при смерти? У меня на лице написано?» «Вообще-то да. А также мне это подсказал тот факт, что срикошетившая пуля почти разрезала смертного пополам». «Прогноз неутешительный», — тихо сказал Нумион, направляясь прочь. «Даже если бы хелан остался жив, его взгляд остановился на погребальном костре. Сомневаюсь, что шансы спасти смертного были бы выше». «Разумно ли это?» — спросил Леодрак, проследив за взглядом капитана. Дым может привлечь внимание врагов. «Мы надолго не задержимся», — ответил Нумеон. «К тому же пожары горят по всему городу. Как они отличат один от другого?» Леодрак согласился, после чего помрачнел. «Могу я высказаться?» — спросил он, подстраиваясь под шаг капитана. «Подозреваю, что ты в любом случае это сделаешь». Леодрак, о чем-то задумавшийся, не поддался на провокацию. Когда Нумеон с запозданием кивнул, он озвучил свои мысли. «Неужели он настолько важен? Я про смертного, этого грамматика, как он себя называет. Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, но боюсь, если смертный выживет, мы его так и не получим. Я не понимаю, что ты в нем нашел. Я не знаю, я чувствую что-то». Нумеон прижал руку к животу. «Нутром, инстинктивно». «Веру», — предположил Леодрак. Нумеон ответил на его вопросительный взгляд взглядом, полным решимости. «Да». Всю ту же веру, что вулкан жив, и что этот человек, каким бы незначительным он ни казался, что-то об этом знает. Что нахмурился Леодрак? Он сказал мне, что вулкан жив. Где? На Истване? В голосе Леодрака послышалось что-то, опасно напоминавшее надежду. Он не сказал. Во всяком случае, мне не представилась возможность его спросить. Второй Соломаннер тут же посуровел. И когда он это сообщил? Во время допроса, после того, как ты ушел. «И ты ему поверил?» – фыркнул он, не скрывая скепсиса. «Да», – ответил Нумион искренне и уверенно. лео драка это не убедило «Брат, он действовал от отчаяния». «Поначалу я тоже так подумал и отмахнулся от его слов, но потом стал прокручивать их в голове раз за разом. «Лео, я способен отличить ложь от правды, а в присутствии легионеров смертные лгут не очень хорошо». Значит, этот грамматик из редкой породы. Возможно, его тренировали. Это не делает его слова правдой. Тогда зачем ему это говорить? Зачем именно это? Я все думал об этом, но не нашел ни одной логичной причины так лгать. Можно придумать десяток историй, которые на любого другого легионера подействовали бы эффективнее. Но он выбрал ее, как будто знал, что как раз это я и только я хотел бы услышать. Я знаю ответ. Он псайкер. Даже нас можно прочитать с помощью телепатии, он, очевидно, весьма силен. Хряк все это время был рядом, он бы узнал, если бы мои мысли прочитали. Поэтому я опять спрашиваю, как? Я не могу дать ответа, но какая разница? Я знаю, ты не забыл, что случилось в зоне высадки. Как мы потеряли наших братьев? Выжили лишь те, кому удалось погрузиться в корабли. Я видел, как пламя поглотило вулкана. Оно убило ската и остальных наших товарищей, вернее всего. Этот смертный понимает, что влип. Он наверняка принадлежит к одному из культов, дезертир или кандидат. Он пытался сохранить себе жизнь. Он сказал бы что угодно, только бы избежать смерти. То есть мы теперь убийцы? Мы воины, Артел. А ты и я воины исключительные. Но мы больше не легион, и потому делаем то, что должны, чтобы выжить, чтобы защищаться. Но ради чего не отступал Нумион, если нет надежды? Ради того, что нам только и осталось, ради мести. «Нет, я должен верить, что есть что-то большее, и я верю». Леодрак улыбнулся, но остался печален. «Из всех нас ты всегда был самым беззаветным. Думаю, поэтому он сделал тебя капитаном Мартел. Из-за твоего характера. Ты ведаешь слабости». Дальнейшие споры пришлось отложить на потом. Они подошли к погребальному костру, вокруг которого раздробленным кольцом стояли все легионеры роты, за исключением хряка Пергилена и Шенры. Леодрак оставил Нумеона размышлять над своими последними словами и занял свободное место в кругу. Но ни один из услышанных аргументов не убедил капитана, надеявшегося, что человек выживет, и он сможет узнать всю правду о том, что было грамматику известно. Но когда Госси зажег факел слабым всполохом из огнеметной перчатки, его мысли обратились к предстоящей кремации. На вершине погребального костра... В мертвом сне лежали не только Узак и Хелан, но и Шака. Все сгорят, все уйдут как воины. В случае сынов Коракса, традиции требовали снять с них все и оставить на съедение птицам. Но возможности следовать традициям были ограничены, а огонь нет. Компромисс был найден, эти трое станут пеплом вместе. Опустившись на колени, чтобы поджечь основание погребального костра, госи начал проговаривать слова Прометаева ритуала. перенятого у первых племенных царей Ноктюрна и сформулированного когда-то давно вулканом. В молитве говорилось о том, что все кончается и возвращается в землю. О круге огня и вере всех рожденных на Ноктюрне Саламандр, воскрешение и перерождение. Погрузившись в безрадостное настроение, склонив головы, взяв шлемы под мышку, сыны вулкана глядели перед собой, и глаза их горели спокойно и ярко. По мере того, как пламя разрасталось, быстро проникая сквозь штабеля поддонов, деревянные балки и обломки мебели, собранные ротой для церемонии, рос и голос Госси, становясь громче и решительней. Последние строфы были произнесены хором, в который вкраплялись слова, звучавшие из уст одного лишь Ауса, слова о вороне, взмывающем ввысь, и великой небесной смерти, бывшей святым правом всех сынов Коракса. Огонь, ставший еще яростней из-за прометия, которым облили погребальный костер, перед тем, как зажечь его, стремительно поглощал воинов, жадно пробираясь в щели их брони. Теперь госей и прочим пирокластам придется делить оставшееся топливо между собой, но они сочли эту жертву стоящей. До самого конца ритуала Дамат стоял вне их круга, с непреклонным видом смотрел перед собой. И только когда начались разговоры об узах более крепких, чем узы крови, выкованных в огне общих страданий и жажды возмездия, он подошел к ним. Погребальный костер закачался и затрещал, распадаясь под тяжестью доспехов на вершине и замедленно разрушающегося дерева в основании. Через несколько секунд он обрушился в шквале искр и трепещущих языков огня, выпуская вверх узкое облако дыма. Падающий пепел накрывал легионеров, стоявших в цехе, тонким серым саваном. «И так все кончено», — проговорил Госик. И наступила минута молчаливых раздумий. Его прервал Шеннера, показавшийся из лазарета. Технодесантник выглядел скорее так, как будто был в битве, а не на операции. Впрочем, верны были оба варианта. Не выходя из круга, он повернулся к нему и вопросительно посмотрел. Шеннера с мрачным видом ответил на взгляд. «Он мертв». Человек не выжил.